Но что-то долго от него никаких известий нет. Дождался, наконец, письма. Пишет Корней, что сорошенным нет никакого сладу. Все норовит к своим рукам прибрать. Всем делом хочет завладеть. Икру до последнего пуда заподрядил. Теперь к суше подбирается. Денег привез кучу. Корнею с каким-нибудь двадцатью тысячами нечего и думать тягаться с ним. Пес смердящий.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 Быстро сорвал печать Марка Данилович и стал читать письмо. Из-за не оно было, от прожженного. «Почтмейстер наказывал напомнить ваши милости насчет осетрины, начал было Василий Фадеев, но Марк Данилович гневно прикрикнул «Убирайся, пока мест цел!» А кибея с крестным знаменем исчез Василий Фадеев. Читает Марк Данилович. «Милостивейшему государю моему!»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 что в припорученных делах тружусь со всяким моим усердием, паче всякие меры. Только в деньгах объявляется великая недостача, и о том я уж два раза отписывал вам, отец наш и великий благодетель Марк Данилович. Доносил я также ваши милости, что Анисим Самойлович, будучи лично сам на низу, завладал всем делом насчет икры и суши, однако ж благодаря Всевышнему того сделать ему не сгодилось.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 Те отплывают в Янатаевск, да на берючую косу, и оттуда по почте, деньги ему посылают, чтобы он не отперся в случае, что их задатки он не получил. Никто на его честь, по здешним местам, по всем ватагам, ни одна душа с уверением положиться не может. Анисим Самойлович с такой досадой теперь рвет и мечет. Вечерашний день довелось мне видеть его, а хрип сердечной отругани. А третьего дня в трактире одному промышленнику. С сердцов в ухо даже заехал. Промышленник, рыболов, имеющий свою косовую лодку. А тот с своей стороны уважил и угостил его ладошками припорядочно. Чуть-чуть обоих не забрали на съезжую. А Меркулов с Веденеевым, как только поженились на дочерях вашего благоприятеля Зиновья Алексеевича Доронина, так свои капиталы и женены приданные деньги, да и тестевых, может, половину, а, пожалуй, больше, в купе сложили? И повели в Астрахани дела на самую большую руку. Никто таких больших делов не запомнит. И теперь у них товарищество на паях, а прозывается Зиновий Доронин с зятьями. Сам Доронин тут ни при чем. Для того, что сами вы, отец наш и благодетель, по своей прозорливости лучше меня неразумного знать изволите, что рыбного дела он смыслом своим обнять не годится. Пребывание сам имеет в городе Вольске, да на своей эргистской мельнице, а зитья в Астрахани икрой да рыбой ворочают. По моему рассуждению, самой луч по своей ненасытности и по великой отважности беспременно в большом накладе останется. Дело завел широкое, а закончить не стал силы. На медни при моей бытности расхвастался, что при расчетах у Макарья он получит большие барыши, а на поверку выходит, что дал бы только ему бог свои воротить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 И переносит он злобу свою Сорошина на зитье в Зиновья Алексеевича. Угораздило же меня летость свести Доронина с Веденеевым. Вот ти свел на свою голову. То хорошо, что сбили спеси у анафимы, Да ведь того и гляди, что и всем рыбникам накладут в шапку окаянные слётышки. Цены спускать! Эх, что вздумали отятые! Отитой! Проклятый! Отверженный! негодей. Сквозь бы землю им в тартарары провалиться! А испек же промышленник, дай бог ему доброго здоровья орошину, лепешку во всю щечку. Молодец. Чати искры из глаз посыпались. Небо совчинку показалось. Молодец, промышленник. Люблю таких. В одной рубахе, заткнув большие пальцы за шелковый скитский поясок, долго босыми ногами ходил взад и вперед по спальной Марка Данилч. Сто раз на все лады передумывал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 Чай пора пить с марией Иванной. «Вот, сударня Мария Ивановна», — сидя за чаем, — сказал Марко Данилович, указывая на Дуню. «Хоть бы вы ее вразумели. Родительских советов не принимает и слушать не хочет их». «Что такое, Марк Данилович?» — с удивлением спросила Мария Ивановна. «Девица она, видите, уж на возрасте. Пора бы и своим домком хозяйничать», — продолжал Марка Данилович. «Сам я, пока мест Господь грехам терпит, живу».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 Помощник нужен ему, а его-то у меня и нет. А ежели бы Господь сынком богоданным благословил меня, всем бы тогда я доволен был. И о Дунюшке не гребтелось бы, и дело-то было бы кому передать, а теперь одни только думы до да заботы». «Живут же, не выходя замуж», — возразила Мария Ивановна. «Возьмите хоть меня, а осталась я после батюшки не на возрасте, как Дунь теперь, а ребенком почти несмышленым».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 Отца с матерью Бог прибирает, а к сироте ангела представляет. «Конечно так, барышня», — отвечал Марк Данилович. «Еще сказано, что за сирво сам Бог на страже стоит. Да ведь мы люди земные, помышляем о земном». «Тут и есть, Марк Данилович, что мы только о земном помышляем, а о небесном совсем позабыли, да и знать его не хотим», — сказала Мария Ивановна. «А на земле-то ведь мы только в гостях, к тому же на самый короткий срок»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 и все предоставьте воле Божией. Господь лучше вас устроит». «Кто же ее не волит?» с ясной улыбкой ответил Марко Данилович. «Сказано ей, кто придется по сердцу, за того и выходи. Наперед только со мной посоветуйся. Отец зла еще не пожелает, а молоденький умок старым умом крепиться. Бывали у нас и женишки, и сударня. Люди все хорошие, с достатками. Так нет, и глядеть ни на кого не хочет». — Пускай ее не глядит, — перебила Мария Ивановна. — Как знает, пусть так и делает. Верьте, Марк Данилович, что Господь на все презирает, все к лучшему для нас устрояет. Положитесь на него. Сами знаете, что на каждую людскую глупость есть Божья премудрость. На нее и уповайте. Тем беседа и кончилась. Разошлись. Осталась в столовой одна Дарья Сергеевна. — Эх, богослов у нас проявился, — думала она, перетирая чайную посуду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 Бог знает, что забродила у Дуни в головушке. А что думает? О чем горюет? Никому не словечко. А вот принесла нелегкая эту анафиму, Шагу от нее не отходит. И что за тайности с ней? Что за разговоры? Книжки какие-то все. Вчера про каких-то божьих людей она рассказывала. Что за божьи люди такие? Все мы божьи. Все его создания. Ах, Дунюшка, Дунюшка, голубушка ты моя милая. мудреная эта Мария Ивановна. Вчера песню какую-то пела она. По голосу выходит, по улице мостовой, а святый дух поминается и причистая Богородица. Надо сказать Марку Данилчу, Да как скажешь-то? Очень уж рад он ей. Доволен-предоволен, что барышня гостит у него. Попробуй теперь сказать ему что-нибудь про нее. Зарычи таки, зверь, ног не унесешь. О, Господи, Господи, какую напасть ты послал на нас? Недуманно, нечаянно. И что такое было у этой окаянной, чем она прельщает Дунюшку? Добьюсь, беспременно добьюсь. Рядом коморка, оттуль слышно. Добьюсь, выведу на чистую воду и ретицу. И только она со двора? Все расскажу Марко Даниловичу, все до последней ниточки. Хоть на весь свет раскричись тогда, пожалуй, хоть побей. А уж выведу наружу все козни этой проклятой барышни.